Магдалина. Чуть ночь, мой демон тут как тут, За прошлое моя расплата. Придут, и сердце мне сосут Воспоминания разврата, Когда раба мужских причуд. Была я дурой бесноватой, И улицей был мой приют. Осталось несколько минут, и тишь наступит гробовая, Но раньше, чем они пройдут, я жизнь свою, дойдя до края, Как оловастровый сосуд, перед тобою разбиваю. О, где бы я теперь была, учитель мой и мой спаситель, Когда б ночами устала, меня бы вечность не ждала, Как новый в сети ремесла, мной завлеченный посетитель. Но объясни, что значит грех, и смерть, и ад, и пламень серный, Когда я на глазах у всех с тобой, как с деревом побег, Срослась в своей тоске безмерной, когда твои стопы, Иисус, Оперша свои колени, я, может, обнимать учусь Креста четырехгранный брус, и, чувств лишаясь, к телу рвусь, Тебя готовя к погребению